Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранью. Я отвечал на его приветствие на Гайкою. Турок раскричался, народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай. Я вошел в большую саклю, похожую на хлев. Не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: вербанат. Дай мне лошадь. Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги. С чего надлежало бы мне начать? Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника. Я поехал по широкой долине, окружённой горами. Скоро увидел я карс, белеющий на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: "Карс, карс", и пускал вскачь свою лошадь. Я следовал за ним, мучаясь беспокойством. Учесть моя должна была лежится в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли ещё мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошёл опять, но я об нём уже не заботился. Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан, били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождём около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в баню. Мы поехали по кривым и крутым улицам. Лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей, никто не отвечал. Дождь стельмя ли лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговариваясь с моим турком, позвал меня к себе. Изъясняясь на довольно чистом русском языке, он повёл меня по узкой лестнице во второе жильё своего дома. В комнате, убранной низкими диванными и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнём. Вошёл меньший брат хозяина, мальчик лет 17. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нём по несколько месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне, и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате. Я разлёгся против угасающего камина и заснув в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Поскевича. Поутру пошёл я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чечероном. Осматривая укрепление и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой арменин толковал мне, как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметив в нём охоту к войне, я предложил ему ехать со мной в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почил я за нужные рыцы в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важный его рассмотрев, тотчас велел привести его в благородию Лышидей по предписанию и возвратил мне мою бумагу. Это было послание к колмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса и Артемий, так назывался мой арменин, Уже скакал под лименя на турецком жеребце с гибким курсинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом и бреди от турках и сражениях. Я ехал по земле, везде засеянной хлебом. В другом видны были деревни, но они были пусты, жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена. Через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась, передовые холмы хребта Саганлу древнего Тавра. начинали появляться. Прошло около двух часов. Я взъехал на отлогое возвышения и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-Чая. Через несколько минут я был уже в палатке Раевского.